проехать по дорогам без охраны, как сыграть в русскую рулетку. По реке было безопаснее, но это, пока корабли плывёт. А голив стал на ночёвку, жди беды. Я смотрел их убитых и телеги, ничего для себя интересного, только под одним из трупов нашёл нож. Неплохой нож, не короткий, что для еды, а боевой. Надо длинный с развитой гардой. Я снял с пояса хозяина ножный, нацепил на себя, вложил нож в ножны. Теперь у меня два ножа. Саблю бы ещё до да пистолет, да где их взять? К разбойникам что ли примкнуть? Нет, не для меня сидеть в лесу, ожидая жертву. Я двинулся дальше. До урома далеко, надо поторапливаться. К вечеру Ноги уже гудели от ходьбы. И заметив деревушку, я направился туда. Может, хоть кусок хлеба выпрошу. Деревушка оказалась заброшенной. Избы зяли пустыми глазницами окон. Переночую здесь, хоть крыша над головой будет. Пока не стемнело, я пошарил на огородах. И мне повезло. Нашёл несколько морковен и пару крепеньких жёлтых реп. А ещё несколько стручков бобов. Там мы всё голод изнойной водой. Я быстро съел немодрящий ужин. Спать улёгся в избе на лавке под окном. Спал я крепко, но только тогда, когда чувствовал себя в безопасности. Дома, например, в брошенной избе спал в полуха и проснулся от непонятного шума. Источник шума находился в соседней избе. Надо выяснить. Может, зверь який изобрел, может, бедолага вроде меня. Не дай бог разбойники. Тогда или нападать первым надо, или уносить ноги. Все зависит от того, сколько их. Я вышел во двор и двинулся вдоль стены. Ничего не слышно. Показалось просонья. Не только я Собирался вернуться в избу, как услышал тихий разговор. Понятно, было одно, там мужчина, он явно не один. Я перелез через низкий забор и подкрался к окнам соседней избы. Поскольку они тоже были без окон, слышно было великолепно. Мне даже не пришлось напрягать слух. — Пусть здесь лежит. — А ну-ка, крябой узнает. — А ну-ка, крябой узнает. сам мне проболтаешь, они узнают. Боюсь я уребовой и уменьшую правильность, ножу в барюху получить можно. Тут ты тип он тебе на язык. Оно ну быстро закрывай крышку и ходи сюда. Не дай бог, любой хватится, а нас на месте нет. Закрысь от нечасто точно жизни лишить и может. хлопнула крышка подвального люка я отполз за угол и затаился взяв в руке нож если меня обнаружат нападу первым из избы вышли двое в тёмных одеждах и быстро скрылись что делать лезть в избу а что я там увижу без света да и неизвестные вернутся могут — Нет уж, возвращусь в свою избу, посплю до утра, а потом все-таки посмотрю, чего там они прячут от Рябова. К своему удивлению уснул я быстро. Сказывалась пешая дорога. Вскочил с лавки, как только через окно пробился первый солнечный луч. Прислушался — тишина. Я пробрался в соседнюю избу. — Вот толухи! На полу лежал толстый слой пыли. Не только отпечатки сапог цепочкой тянулись к люку подвала. Никакого поиска не надо, всё на виду. Я отбросил крышку люка и спустился по деревянной лестнице вниз. Естественного света было недостаточно, но через пару минут глаза привыкли к сумеркам. На полке лежал мешок и продолговатый свёрток в холстине. Я бы и вросил наверх, мешок из свёрток хвыли сам и тихо прикрыл люк. Интересно, что они тут прятали? В первую очередь развернул холстину и ахнул. Передо мной на пыльном полу в богато украшенных ножнах лежала сабля и в таких же ножнах стилет. Я взялся за рукоять сабли, осторожно выдвинул из ножен. Лезвие тускло переливалось, и по нему велась узорчатая сеточка, дамасская сталь. На Руси таких не куют, дорогая вещица. Я стал разглядывать стилет. Это тонкий узкий нож о четырех гранях. Резать им невозможно, только колоть. С успехом применяется там стилет. где у противника жёсткие вроде лат доспехи. Вот в щели между железными пластинами и на носица раковый удар таким стилетом. Оружие добивания или наёмного убийцы. Сталь тоже хороша. Хотя стилеты никогда я не любил, возьми его с собой. Повезло же это крупноразбойникам. Голи владельца его ограбили или убили и смогли разжиться таким ценным оружием. Простолюдину, даже купцу средней руки, такие приобретения не по карману. А что же в мешке? Я развязал грязную верёвку, и вывалил содержимое на пол. Назвякнув из мешка выпали и покатились по полу серебряные кубки, лафитники, весочные кольца, Неплохо разбойники живут, коли у вожака своего из-под носа ухитрились украсть эти богатства. Беру всё, решил я. Вот так и бывает порой, не было ни гороша, да вдруг алтын. Повезло необыкновенно. Только если бы в мешке вместо серебра были сало и хлеб, не я бы обрадовался больше. К добру, оказавшемуся в моих руках, по воле случая, я относился по-философски, осознавая, что за ним чьи-то трагедии, чьи-то жизни. Я забросил мешок на плечо и пошел по дороге. Шел быстро. Если грабители хватятся, быть неприятностям. Шел и размышлял о Рязани. В лицо меня, конечно, видели многие, Только кто я, как звать меня и откуда, не знал никто. Искать опричники меня, конечно, будут. Но как далеко они зайдут в своих поисках, одному Providence известно. Да ладно, не буду заморачиваться. Буду решать проблемы по мере их поступления.